Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Эпиграф. Нью-Йорк в детективном романе будет не сыщиком и не убийцей. Он будет загадочным подозреваемым, которому подлинные факты известны, но он ничего не расскажет. Доналд Уэстлейк. глава 1 первый день весны 2001 и Максин Тарнов, хотя у кое- кого в системе она по-прежнему значится как леввлефлерр провожает своих мальчишек в школу. Да может они уже и не в том возрасте чтобы их сопровождать, возможно Максин пока не хочется отпускать там всего пара кварталов на работу по пути, Ей нравится, и что? Сегодня утром по всем улицам, похоже, все до единой груши Калери в верхнем Уэссайде за ночь вскрылись белыми кластерами. На глазах у Максин солнце проверается между линиями крыш и водяными цистернами до конца квартала и в отдельное дерево, которое все вдруг наполняется светом. «Мам!» Зигги спешит, как обычно. Йо! Парни, смотрите! Вон дерево! Отис медлит и смотрит. Обалдеть, мам! Не отстой! Соглашается Зиг. Мальчишки не останавливаются. Максин разглядывает дерево еще с полминуты, затем догоняет. На углу рефлекторно Вплывает в заслон, чтобы оказаться между ними и тем водителем, для кого спортивно это вывернуть из-за угла и тебя сбить. Свет солнца, отраженный от окон квартир, глядящих на восток, начал проявляться размытыми паттернами на фасадах зданий через дорогу. Двухчастные автобусы, новинка на маршрутах, ползут по кварталам через весь город, как исполинские насекомые. Стальные жалюзи закатываются. Ранние грузовики паркуются вторым рядом. Парни со шлангами моют свои участки тротуаров. В дверных проемах спят бесприютные. Падальщики с громадными пластиковыми мешками пустых банок из-под пива и газировки держат путь к рынкам, чтобы там сменять тару на деньги Рабочие бригады ждут нарядчиков перед зданиями. На бровке подскакивают на месте бегуны, дожидая светофора. В кофейнях копы восполняют недостаток бубличков в организме. Дети, родители и няньки, пешие и колесные, направляются во все стороны к школам по соседству. Половина детворы, похоже, на новых самокатах бритва, Поэтому к списку того, чего надо беречься, добавь наскок котящего алюминия. Школа от Кугельблица занимает три сопредельных особняка из бурового песчаника между Амстердамом и Колумбом на поперечной улице, где закону и порядку покамест не удалось ничего поснимать. Школа названа в честь одного из первых психоаналитиков которого выдворили из ближнего круга Фройда за выдвинутую им биогенетическую теорию. Ему представлялось очевидным, что человеческая жизнь проходит через разнообразные стадии умственного расстройства, как это понималось в те времена. солипсизм младенчества, сексуальные истерии пубертата и начального полового созревания, паранойя зрелости Деменция преклонных годов. Все подводит к смерти, которая в итоге оказывается здравомыслием. Это вот самое время обнаружить. Фройд, смахнув на куголь Блица сигарный пепел и выставив за порог Бергасе-19, чтобы духа его там не было. Куголь Блиц пожал плечами, эмигрировал в США, обосновался в верхнем Уэстсайде и отрастил себе практику, которая вскоре набрала сеть сильных мира сего, какие в некой миг боли или кризиса прибегали к его помощи. На светских раутах, где он все чаще оказывался, стоило представить их друг другу как его друзей, и всяк тотчас признавал еще одну залатанную душу. Что там ни творил Кугельблицов анализ с их мозгами, некоторые его пациенты до того мило переживали депрессию, что немного погодя сумели вбросить начальный капитал для учреждения школы, не обойдя при этом доли и Кугельблица, плюс для создания такой учебной программы, где каждый класс считался бы каким-нибудь психическим расстройством и управлялся соответственно. Психушка с домашкой, по сути. Сегодня утром, как водится, Максин застает на широкоформатном крыльце кишенье народу – учащихся, учителей на выпасе, родителей и нянек, а также потомство и помоложе в колясках. Директор Брюс Зимквеллоу празднующий равноденствие белым костюмом и панамой, окучивает толпу. Всех здесь он знает поименно и по резюме биографий, хлопает по плечам, доброжелательно внимателен, судачит или угрожает по мере необходимости. «Макси!» «Привет!» Вырва Мэкэлмо, скользя по крыльцу сквозь толпу дольше, чем надо, западного побережья Фифа, видится Максин. Вырва, ля-ля, но и близко не одержимо временем. Известно, что других лишают удостоверений мамаш Верхнего сайда гораздо быстрее, чем сходит с рук ей. «У меня типа тут другой кошмар с расписанием на сегодня», провозглашает она еще за несколько колясок. «Ничего капитального. Ну, пока, во всяком случае, но в то же время...» Не вопр, чтобы только немножко ускорить процесс. Приведу Фиону к нам, а ты ее потом заберешь, когда не. Спасибо, на самом деле, постараюсь не очень поздно. Она всегда и у нас переночевать может. Когда они еще толком не познакомились, Максин, поставив кофейник себе, всегда вытаскивала травяной чай, пока вырва не осведомилась вполне учтиво. «Типа у меня на жопе калифорнийские номера, или как?» Сегодня утром в обычном срединедельном прикиде вырвы Максин отмечает перемену другую. То, что Барби раньше называла костюмом для директорского ланча, вместо джинсового камбеза для начала волосы подобраны, а они обычными светлыми косами, а серьги с пластмассовыми бабочками-монархами сменились на что? Гвоздики с бриллиантиками-цирконами. Днем какая-то встреча. Деловая, небось, поиск работы. Может, очередная экспедиция за финансами? У вырвы степень помоны, но никакой полной занятости. Они сдасти нам трансплантаты. Из кремниевого дола в кремниевый подол. У Дастина с другом из Стэнфорда маленький стартап. которому как-то удалось просквозить через катастрофу доткомов в прошлом году, хоть и не скажешь, что с рациональным оптимизмом. Пока что они нормально способны отслюнявливать за обучение в Кугальблице, не говоря уже про аренду цокольного и вестибюльного этажей в буром особняке за углом от Риверсайда, увидев который впервые Максин пережила приступ зависти к недвижимости. «Великолепная резиденция!» Деланно протащилась она. «Может, я чем-то не тем занимаюсь?» «Ты это с нашим Биллом Гейтсом поговори», вырва невозмутимо. «Я тут просто тусуюсь, жду, пока мои опционы не созреют». «Верно, милый?» «Калифорнийское солнышко». «Воды только с маской». и плавать, ну, по большей части, хотя Максин не затем столько в том бизнесе, в котором она, чтобы не отрастить себе антенны на умолчание. «Удачи тебе, Вырва!» Подумавши, чем бы оно там ни было, и отметив развертку ее медленного кайфорнийского взгляда при спуске с крыльца, поцеловав своих деток в макушке мимоходом, и утренний поход на работу возобновляется. Максин заправляет маленьким агентством по расследованию мошенничеств, чуть дальше по улице, под названием «За хвост и за шкирку». Некогда она подумывала добавить и «За решетку», но вскоре сообразила, насколько это будет беспочвенно, если не прямо-таки бредово. В старом банковском здании, куда входишь через вестибюль, где потолок так высок, что, покуда курение не объявили вне закона его иногда и не разглядишь, Открывшись как храм финансов незадолго до краха 1929 года, в слепом делирии, не слишком отличным от недавнего пузыря доткомов, оно перестраивалось и переперестраивалось, пока много лет спустя не стало полимпсестом гипсокартона, дающим убежище заблудшим шкалерам, строителям воздушных замков из клубов гашиша, агентом по работе с талантами хиропрактикам, нелегальным сдельным мануфактурам, мини складом кто знает для каких разновидностей контрабанды, а ныне, на этаже Максин, службе знакомств «Ента-экспрессо», турагентству «Туда-сюда», ароматным покоем иглоукалывателя и травоцелителя доктора Ина, а дальше по коридору в самом конце, место сдается. Ранее пакеты без границ, которых посещали редко, даже когда место было занято. Теперешние арендаторы помнят времена, когда двери эти, ныне на цепях и засовах, по бокам охранялись гориллами с УЗИ и в камуфляже, которые расписывались за таинственные отправки и доставки. Возможность того, что в любую минуту может начаться пальба из автоматического оружия, придавала каждому дню побудительной остроты. Но пока место... Просто вот оно. Ждет. Только выйдя из лифта, Максин слышит, дальше по коридору и за дверью, Дейтону Лоррейн, переключенную в режим высокой драмы. Она снова оскорбляет конторский телефон. Максин на цыпочках заходит примерно одновременно с воплем Дейтоны. Я эти епаные бумажки подпишу и пошла. Хочешь быть папулей, сам всей этой сранью занимайся. И шварк трубку на рычаг. Утро, — чирикает Максин нисходящей терцией, может, лишь чуть-чуть заточив вторую ноту. Скорее, последний вызов его жопы на посадку. Бывают дни, когда кажется, будто у всех подонков в городе за хвост и за шкирку засаленных ролодексах. На автоответчике скопилось сколько-то телефонных сообщений. Сапуны, телемаркетеры, даже несколько звонков в связи с ныне активными ярлыками. После некоторой сортировки воспроизведения Максин перезванивает встревоженному правдолюбу с фабрики быстрого питания в Джорси, который ведет тайные переговоры с бывшими сотрудниками кремовых хрустиков на предмет незаконного приобретения сверхсекретных параметров температуры и влажности для контрольного ящика поставщика пончиков, вместе с равно засекреченными фотографиями пончиковой шприц-машины, которые, однако, теперь, похоже, представляют собой полароиды автомобильных запчастей, сделанные много лет назад в Куинзе и отфотошопленные при том, как попало. «Я уже начинаю думать в этой сделке что-то не то». Голос ее осведомителя немного дрожит. «Может, даже незаконное?» «Возможно, Тревор, из-за того, что по титулу 18 это преступное деяние». «Это подстава ФБР с недрежем», — вопит Тревор. «С какой стати ФБР?» «Тю! Кремовые хрустики». От лица их собратьев в правоохране всех уровней? Ладно, я поговорю в ОП округа Берген. Может, они там что-то слыхали? Примечание. ОП. Окружная прокуратура. Переводчик благодарит Олега Мороза, Владимира Перцова, Анну Синяткину и Константина Томашевича за необходимые технические консультации и порталы, Пинчан Вики и Лукоморье, за накопленные массивы данных, а также Юлию Гаврилову за некоторые подсказки из области специального знания. Конец примечания. Постойте, постойте. Кто-то идет. Вот, меня засекли. Ох, может я лучше? Линия умирает. Так всегда. С неохотой она ловит себя на том, что не сводит глаз с последнего из, она сбилась со счета скольких инвентарных мошенничеств при участии розничного торговца Шелла и Краткая, он же Шалый Локотца, известного по всем трем штатам своей телевизионной рекламой, дяди Шалова. Он с высокой скоростью кружился на некой вертушке, как пацаненок, что рвется к улету. Дядя шалый, закручивает цены, таща за собой чуланные органайзеры, кивичистки, штопоры с лазерным наведением, Карманные дальномеры, сканирующие очереди к кассам и рассчитывающие, какая окажется короче, сигнализации, подключаемые к пультам ДУ, чтобы те никогда не терялись, если только не потеряешь и пульт к сигнализации. Ничего этого на магазинных полках еще не было, но как оно работает, можно всегда посмотреть в ночном эфире. Уже не раз побывав у самых врат Дендери, Шалый остается в хватке Фатума, за субзаконное предпочтение, тем самым ставя Максин на такие нравственные тропинки, от которых и ослик из Большого каньона призадумается. Засада тут с шармом шалова, по крайней мере, с его наивностью человека только что с вертушки. И Максин не вполне способна поверить, что наивность это липовая. Обычному мошеннику распада семьи, общественного позора, легкого срока на нарах бывает довольно, чтобы взяться за поиски законного, если не честного, найма. Но даже среди низкоставочных шнырантов, с которыми она обречена иметь дело, кривая обучаемости Шалова перманентно бездыханна. Со вчерашнего дня управляющая отделением дяди Шалова где-то на Лонг-Айленде на какой-то остановке линии по Ронконкому, оставляя все более растерянные сообщения. Ситуация на складе, нестыковки в инвентарной ведомости, что-то немножко другое, ёбаный шалый прошу вас. Когда же Максин будет дозволено оттянуться, стать Энджелой Лэнсбери, возиться ли с шикарными ярлыками, а не сидеть тут в ссылке среди бестолковых и уработавшихся? При последнем недавнем своем полевом визите к дяде Шалому Максин свернула за угол башни из картонных коробок и натурально врезалась не в кого-нибудь, а в самого Шалова. В футболке чокнутого Эдди, желтого цвета вырви глаз, он крался за некой аудиторской бригадой, средний возраст 12 лет. Фирма их печально знаменита наймом злоупотребителей растворителя, видеоигровых торчков, супчиков с диагностированной ущербностью критического мышления и немедленным командированием их на опись инвентарного имущества должников. «Шалл!» «Чего?» «Уй! Я опять это сделал!» «Как всегда, грит Бритни!» «Ты глянь!» Топочав зад вперед по проходам, хватаясь за опечатанные коробки и подымая их. Какое-то количество их к чему-нибудь не максен удивлению, хотя опечатаны, но внутри у них ничего. Опа! Либо я у нас чудо-женщина, либо мы переживаем небольшую инвентарную инфляцию. Не стоит громоздить эти чучела коробок слишком высоко, шал. Один взгляд на нижний слой — А он не проседает под такой тяжестью сверху. Обычно это неплохая наводка. А а это детская аудиторская бригада? Ты бы им хотя бы дал выйти из здания перед тем, как подгонять к Рампе грузовик и тот же комплект картонок везти на, блядь, следующий склад отделения. Понимаешь, о чем я? Но! Глаза круглые, как леденцы на ярмарке. У чокнутого Эдди же получалось. Чокнутый Эдди сел, Шал. Тебе светит еще одно обвинение вдобавок к твоей коллекции. Ой, да какие проблемы? Тут же Нью-Йорк. Жюри обвинит и салями. Короче, прям сейчас-то нам что делать? Мне звонить спецназ вызывать? Шалый улыбнулся и пожал плечами. они стояли в тенях, пахших картоном и пластиком, и Максин, насвистывая сквозь зубы «помоги мне, Ронда», боролась с позывом переехать его вильчатым погрузчиком. Теперь она злобно смотрит на папку Шалова, столько, сколько можно выдержать и не открыть ее. Духовное упражнение. Жужжит интерком. «Тут какой-то редж, что-то там у него не назначено», Спасена. Она откладывает папку, которой словно хорошему Куану все равно не удастся иметь смысл. «Так, Редж, втаскивай же сюда жопу! Давненько!»